Две сестры В одной квартире жили две сестры. Они жили очень бедно. На обед варили картофель, на завтрак съедали по куску хлеба и выпивали стакан кипятка. Они были очень худые, но аккуратные, и все у себя в доме держали в чистоте. Каждый день они выходили в магазин, и это для них было захватывающее приключение на много часов. Кроме этого, обе были записаны в библиотеку и аккуратно раз в неделю меняли книги. Одевались они тоже очень аккуратно, сами себе вязали кофты и теплые носки, варежки, шарфы и береты. А нитки добывали из старых шерстяных вещей, удивляясь, как много выкидывают некоторые люди на помойку. Короче говоря, их дни были заполнены до отказа. Иногда они что-нибудь находили во время своих прогулок. То кипу старых журналов со всякими полезными советами, выкройками и медицинскими рекомендациями, как что лечить, а то и какой-нибудь почти новый ящик, деревянный и прочный. Сестры очень любили ящики, и каждый раз, принеся домой находку, Долго вычищали новый ящик и решали, куда его поставить — под стол, на шкаф или на балкон. У них уже было много ящиков, и существовал целый план, как из этих ящиков сделать красивые полки для разных вещей в прихожей. Однако все меняется. И старшая сестра, которой было 87 лет, заболела. Врач все не приходил. И младшая сестра, которой было восемьдесят пять лет, сидела у кровати и перебирала в коробке из-под туфель разные старые лекарства, оставшиеся еще от мамы и бабушки, и от детей. Какие-то безымянные порошки в пакетиках, какие-то мази в облупившихся тюбиках и уже пустые бутылочки и флакончики. Старшая сестра умирала, это было видно. Она тяжело хрипло дышала и ничего не могла ответить. Младшая сестра, ее звали Лиза, отчаянно перебирала порошки и мази, надеясь найти что-нибудь против старости, ибо врач на прошлой неделе сказала, что больная умирает от старости, и что старость — тоже болезнь. Лиза бестолково рылась в коробке и плакала, а Рита, старшая сестра, дышала все реже и, наконец, замерла, глядя в окно. Лиза, закричала от горя и помазала остатком какой-то мази полуоткрытый рот сестры, потом испугалась, что эта мазь может быть ядовитой, и помазала и свой рот, чтобы уйти вместе, в случае чего. В тот же момент, когда мазь начала таять на губах у Лизы, она как будто бы заснула. Во сне ей виделись какие-то люди в черном, которые падали с потолка и исчезали под полом, Они летели, как снег, их было очень много, но вдруг воздух очистился, и Лиза проснулась. На кровати лежала чужая девочка в огромной ночной рубашке, Риты, и таращила глаза. «Девочка», — сказала Лиза, — «ты что тут улеглась? Тебе тут не место таращить глазки, тут тебе не шутки, где моя Рита?» Девочка. — ответила та девочка тонким и вредным голосом. — Ты как здесь оказалась? Ты чего здесь делаешь? Где Лиза? — Какая девочка? — сказала Лиза. — Я тебе не девочка. И она потянулась, чтобы схватить ту девочку за руку. И вдруг Лиза увидела, что из ее темного старушечьего рукава высунулась маленькая белая ручка с розовыми ногтями, чья-то рука высунулась из ее собственного рукава. Лиза страшно испугалась. Она втянула эту чужую руку обратно в свой рукав. Рука втянулась. Одежда Лизы как будто опустела и повисла на ней, как чужая. Бедная Лиза закричала, «Что вы со мной сделали?» А девочка на кровати закричала, «Убирайся немедленно отсюда!» и стала пинать Лизу ногой в ритином сером шерстяном носке, который Рита сама вязала. «Старушки ведь на ночь надевают носки!» И Лиза в последний раз этой ночью надела шерстяные носки на холодные ноги умирающей Риты. Лиза онемела от гнева и стащила Ритин носок с этой нахальной девочки. «Девчонка же вцепилась в носок и зарала: Это мой носок! — Это Риточкин носок! — закричала Лиза. — Она сама его вязала, он штопанный, он Ритин! — девчонка зарала. Я его вязала, я что была? Ты что, я Рита? Ты Рита? Я-то Рита. А вот ты-то кто дрянная девка? Я Лиза, воскликнула Лиза. Тут они, конечно, подрались, а потом заревели. А потом Лиза сказала. Я поняла. Я Лиза, а ты Рита. Ты не умерла, Рита? — Конечно, нет, — сказала Рита. — Вчера ты плакала, а я слышала и знала, напрасно она плачет. Я не умру, я это знала. Лиза спросила, — а ты чувствовала, что я мажу тебе рот мазью? Рита ответила, что, разумеется, чувствовала. И это была самая большая гадость в ее жизни. Во рту горел огонь, потолок начал уходить в пол, посыпались какие-то черные люди — — Да-да-да-да-да-да, да-да, — да, да, да, закричала Лиза, — я тоже помазала губы себе этой мазью и тоже почувствовала, что это самая большая гадость в моей жизни. — Где эта мазь? Надо ее сохранить. Ты понимаешь, о чем идет речь? — Да, — ответила Лиза, — но там ее очень мало осталось. — Вот если бы ты ошиблась и намазала бы мне рот погуще, я бы вообще в пеленках валялась, как дура. — Хорошо. — Хорошо. — Сколько нам лет теперь? — сказала Рита. — Мне, наверное, двенадцать. — Мне я чувствую тринадцать с половиной, я уже почти взрослая, — сказала Рита. — А мама с папой как же? — со слезами в голосе спросила Лиза. Она, как младшая, была самой большой плаксой, и ее больше всех любили родители. — Ну что, мама с папой? — рассудительно ответила Рита, как старшая. «Где я тебя опять возьму маму с папой, чтобы они тебя, как всегда, баловали? Мама с папой ты знаешь где? На кладбище. Лет тридцать пять уже!» Лиза начала плакать о маме и папе. На душе у нее было мрачно и печально, а за окном светило солнышко и летали птицы. Рита стала, как старшая, прибираться в комнате, а юбку свою подвязала поясом, потому что юбка с нее падала. Лиза смотрела вся в слезах на Риту и думала, что опять Рита старше, опять она начнет командовать и не давать проходу. «Руки мой, кровать убирай, за картошкой иди, маму-папу слушайся». И тут Лиза вспомнила, что мамы и папы нет, и прямо завизжала от горя. Рита подняла с полу коробку с лекарствами и стала искать в ней мазь. Лиза все плакала. Рита не нашла мазь и расстроилась до слез. Они сидели каждая в своем углу и плакали. «Я не хочу жить с тобой, вредная Рита», — сказала, наконец, Лиза. «А я-то, думаешь, хочу? Я тебя все восемьдесят пять лет твоей жизни приучала к порядку и не приучила. Куда ты засунула мазь? Ты не знаешь, что это за мазь. Ведь мы могли бы быть вечно молодыми, вечно прекрасными, вечно семнадцати лет». — Ага, тебе-то будет семнадцать, а мне еще пятнадцать, причем вечно, а я не хочу. В пятнадцать лет все тебе делают замечания, в пятнадцать лет я помню, я все время плакала. — Но ведь жизнь опять промелькнет, как сон, — заметила Рита. — Все равно мази нет, — сказала Лиза. — Лично я хочу вырасти, выйти замуж и родить детей. — О-хо-хо, — сказала Рита, — все снова здорово. Болезни, роды, стирки, уборки, покупки, работа. На улице то демонстрации, то митинги, не дай бог опять война. Зачем все это? Все любимые наши давно там, и я бы хотела быть с ними. — А что я бы без тебя делала, одинокая больная старуха? Снова заплакала бедная Лиза, вытирая маленькой ручкой слезы и сопли своего курносового носа. — Кто бы пожалел... Бедную старуху, кто бы ее похоронил! ревела она. Арита тем временем все искала и искала волшебную мазь.